«Недо да им помочь!» — прошептала сестра Уинчаем. Ривас все-таки повернулся и смерил ее суровым взглядом. «Уж не богохульствуешь ли ты, сестра? Все умирают. Если это приверженцы Господа, это повод скорбеть. А если нет, смерть их значит не более смерти комара. Хотя шуму от нее больше», — подумал он про себя. «Совершенствуйся сама, прежде чем возьмешь на себя заботу о других!» В глазах ее блеснули слезы. «Все это!» — она всклипнула. «Все это верно, конечно, и правильно. Только вот это!» — она махнула рукой вниз. «Это за правду! По-настоящему!» «Мир кажется настоящим», — мягко возразил он, — «и своими хитроумными иллюзиями совращает нас с пути истинного, заставляя принимать в них участие. Вот именно, это сегодняшнее представление возможно только испытание, не нам Господом, дабы проверить силу нашей веры «Будь храбра и поступай правильно». Он повернулся к ней, но движение внизу заставило его посмотреть обратно. В русле реки показалась лошадь. В седле тряслась маленькая девочка, а рядом, держась за стремя, бежал мужчина, которого мотало из стороны в сторону от усталости. Все трое были покрыты пылью и запекшейся кровью том внимание его привлекла показавшаяся в поле зрения причудливая сверкающая конструкция. При виде ее мужчина со всхлипом упал на колени, камни под ним окрасились кровью. И в это мгновение сестра Уин-Чайм ударила свою лошадь пятками по бокам и лавиной понеслась вниз по склону. Рива, счертыхаясь от страха и злости, устремился за ней. В облаке пыли, которую они подняли, скатываясь вниз, трудно было что-то разглядеть, но слева от себя Ривас услышал ляск и скрежет поворачивающего ухарского велосипеда, и он поднял рогатку и повернулся в ту сторону. Потом из пыли возник силуэт — два высоких колеса, посаженных под сходящимся вверх углом, так что они напоминали глаза какого-то исполинского насекомого. Подсоединявший их поперечной осью виднелся сам пригнувшийся к педалям ездок. Велосипед еще не выпрямился после крутого поворота, и его правое колесо подпрыгнуло, коснувшись земли. Ривас вытянул левую руку вперед, а страх придал ему сил натянуть резинку аж до самого своего подбородка. Он выпустил камень и сразу же, не глядя, попал или нет, выпрыгнул из седла и зашарил по земле в поисках подходящего снаряда. Камень нашелся сразу же. Он вложил его в кожаное гнездо и оглянулся было в поисках сестры Уинчаем, но тут услышал впереди перед собой ритмичное завывание и снова взял рогатку на изготовку. Один из мародеров соскочил с велосипеда и бежал в их сторону, вертя меч над головой. Именно это вращение и издавало тот странный, почти музыкальный звук. Однако прежде, чем Ривас успел прицелиться, между ними вынырнул велосипед первого ухаря, в которого он стрелял. Он накренился до такой степени, что правое колесо почти скребло по земле осью, а левое вращалось в воздухе словно тарелка, которую раскрутили на конце палки. Велосипедист куда-то делся. Когда велосипед проехал мимо, Ривас увидел блик света на мече, который, кувыркаясь, улетал куда-то в сторону, а только что державший его в руках человек почему-то садился — Зад его коснулся земли за мгновение до того, как об нее ударился и его затылок. Потом Ривас увидел и сестру Уинд Чайм. Она соскочила с лошади и уже выпрямлялась, опуская правую руку, словно бейсболист после подачи. Скрежет Гравия заставил его посмотреть вправо. Еще один велосипед несся пересекающимся с ним курсом. Его седок яростно крутил педали, отводя меч назад для атаки. Либо на девочку, на назастывшей в оцепенении лошади, либо на сестру Уиндчаем. Обе потенциальные жертвы казались застигнутыми врасплох этой атакой. Понимая, что времени перезарядить рогатку у него уже не будет, Ривас осторожно повернулся на пятках и поднял рогатку, стараясь целиться в точку, чуть опережающую седока, и остро жалея, что не потренировался в стрельбе. В самый последний момент, когда промедление оказалось бы непоправимым, он выстрелил и торжествующе завопил, увидев, что седок рыбкой полетел с велосипеда. Несколько ярдов тот откатился по камням рядом со своим потерявшим управление механизмом, потом отстал. Рива поспешно пригнулся и сунул в рогатку новый камень. Потом медленно повернулся на месте, вглядываясь в берега и дорогу в обоих направлениях. Первый велосипед тем временем завалился на бок ярдах в пятидесяти от него, а через секунду он услышал, как и второй с лязгом врезался в береговой откос. Он увидел трех распластавшихся на земле ухарей, и сестру Уиндчаем, и девочку, так и застывшую верхом на своей лошади, и мужчину, так и стоявшего рядом с ней на коленях. А больше вроде бы никого и ничего». Ривас выпрямился и ослабил резинку, а ветер, сносивший в сторону поднятую пыль, вдруг прохолодил его вспотевшее лицо и грудь. Он смотал рогатку, сунул ее за пояс и побрел к мужчине на коленях. Тот дергал подол своей грязной рубахи, пытаясь оторвать лоскут, чтобы перевязать рваную, сильно кровоточащую рану ниже локтя. «Сейчас!» прохрипел Ривас. Потом обрел какое-то подобие контроля над своими голосовыми связками. — Ножом будет сподручнее. — Спасибо! — пробормотал мужчина. Отрезая кусок ткани, отобранным у леденца ножом, Ривас поднял взгляд на девочку. Та смотрела куда-то вдаль, чуть нахмурившись, словно пытаясь вспомнить, не забыла ли чего-то. Он решил, что говорить с ней или просто привлекать ее внимание не имеет смысла. Он отрезал широкую полосу ткани и перевязывал ею руку незнакомца, когда сестра Уиндчаем негромко, но испуганно взвизгнула. — Этот еще жив, брат! — опасливо позвала она Риваса. Ривас перехватил нож покрепче и оглянулся. Второй ухарь, в которого он стрелял, поднялся на четвереньки и захлебывался кашлем, забрызгивая камни кровью. Профиль его лица казался странно прямым от лба до подбородка, и до Риваса дошло, что своим камнем он снес тому все лицо вместе с носом. Ривас встал, добрел до ближайшего меча, подобрал его и посмотрел на двух других мародеров. Один... Тот, которого он застрелил первым, лежал бесформенной грудой у большого камня. Ему явно перебили позвоночник. Тот, которого сбила камнем сестра Уинчаем, лежал на спине, глядя широко раскрытыми, немигающими глазами в небо. И подвоха с его стороны Ривас не опасался.